Кружка с орлом. Свободный вечер попал на Грачевку. Послушав венгерский хор в трактире Крым на Трубной площади, где встретил шулеров, постоянных посетителей скачек, и кой-кого из знакомых купцов, я пошел по грачевским притонам, неофициальным с красными фонарями, а по тем, которые ютятся в подвалах на темных грязных дворах и промозглых фатерах, колосовки или безымянки, как ее еще иногда называли. К полуночи этот переулок, самый воздух, которого был специфически злобонен, гудел своим обычным шумом, в котором прорывались звуки то разбитого фортепиано, то скрипки, то гармоники. Когда отворялись двери под красным фонарем, то неслись пьяные песни. В одном из глухих темных дворов Свет из окон почти не проникал, а по двору двигались неясные тени, слышались перешептывания, а затем вдруг женский визг или отчаянная ругань. Передо мной одна из тех трущоб, куда заманиваются пьяные, которых обирают до и выбрасывают на пустыре. Около входов стоят женщины, показывают живые картины и зазывают случайно забредших пьяных,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 засученные рукава открывали громадные кулаки в которых почти исчезала колода карт. Кругом теснились оборванные бледные с пылающими взорами пантеры семитка око имею пятак на п угол от пятака слышались возгласы игроков дальше сквозь отворенную дверь виднелась другая такая же комната там тоже стоял в глубине стол,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 в блокированных сапогах венгерки и в новом картузе на затылке стуча дном водосточного стакана по столу убедительно доказывал что-то маленькому потрёпанному человеку Слушай ты И что слушай что слушай работали вместе и пополам оно пополам есть Ты затырка, я пошермохи тебе лопатошник а мне бака В лопатошнике две красных «Бака-то полетит ходом, небось, анкер?» «Провалиться за четвертную ушла!» «Заливаешь!» «Про слово, чтоб вздохнуть. «Где же они были?» «Прожил!» «Вот коньки лаковые, вот чепчик!» «Не в кармане!» Голянька Оська, какой стюрк заполз!» Испытой юноша посмотрел на меня, и я услышал, как он прошептал. «Не лягаш ли?» «Тебе все легавые чутятся». «Нет, просто стюрк шатанный». Давай вот сейчас узнаем». Он обратился к приведшей меня даме. «Полковница, что, кредитного слова, что ли, привела?» Полковница повернула в свое строгое, густое, наштукатуренное лицо, подмигнула большими черными, глубоко запавшими глазами и крикнула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 «В Финляндии родился, в Берлине обучился, в Москве с кругу спился и в Дребске проигрался. Отложите двух гривен и пойду отыгрываться. До первой встречи!» «Извольте». И через минуту слышался его властный голос. «Куш под картой! Имею, имею!» «Верно, господин, настоящий барон!» — зашептал мне Оська. «Теперь свидетельство на бедность да разные фальшивые удостоверения строчит». А как печати на копченом стекле салит? Ежели желаете вид на жительство, прямо к нему. И такция недорогая. Сейчас, ежели плакат, окромя бланка, полтора рубля. Вечность три. Вечность? Да, дворянский паспорт или указ об отставке. С чинами, с орденами пропишет. Барон, полковница, в раздумье.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 На П. Имею полкуша. На П. Очки вперед. Взял. Отгибаюсь. Битта. Тем же кушем иду. Битва. Ставлю на смарку. Битта. Подряд. Подряд. Проиграли, значит? Вдрызг. А ведь только последнюю бы дали. И я крез. Талию изучил. И вдруг битта. одолжить еще. До первой встречи. Тут же куш. Опять даю 2 гривен. Олрайт. Right. Это бабарский До первой встречи.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 Куш под картой и очки вперед! На грош, амуниции, на рубль амбиции! Уходи! Не проедайся! Банкомет взял за плечи барона и вмиг выставил его за дверь, которую тотчас же запер на крюк. Даже выругаться барон не успел. Остались Оська, карманник венгерки, пьяная баба, полковница и банкомет. Он подсел к нам.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 Тот снова упал. При домуной, сконфуженный и пораженный, стоял беговой спортсмен, который вез меня в своем шарабане. Все остальные окаменели. «Убери!» — приказал он, дрожавший от страха полковницы, Владимир Алексеевич. «Как вы сюда попали? Зайдемте ко мне в комнату». «Ну вас к черту! Я домой!» И, надвинув шапку, я шагнул в двери. На полу стонал, лёжа на брюхе и выплёвывая зубы банкомёт. Нет-нет, я вас провожу. Выскочил за мной под локоть, помогая мне подняться по избитым камням лестницы и бормотал извинения. Я упорно молчал. В голове мелькало. Концы в воду. Лариплант. С малинкой немец кружка с птицей. Спортсмен продолжал рассыпаться предо мной в извинениях и, между прочим, сказал, «Все-таки я вас спас от Сансона. Он ведь мог вас изуродовать». «Ну, спас-то я сам себя, потому что малинки не выпил». «Откуда вы знаете?» Встрепенулся он и вдруг спохватился и уж другим тоном добавил. «Какой такой малинки?» «А которую ты выплеснул из кружки». Мало ли, что я знаю. Вы, вы... В зубы стучали, слово не выходило. Все знают. Да молчать умеют. вижу -с. Вот потому-то я хотел, чтобы вы ко мне в комнату зашли. Там отдельный выход. Приятели собрались в картишке поиграть. Ведь я здесь не живу. Видел Голиафа. Маркера узнал. Да, он под рукой сидел. «Металл кречинский там еще цапля, потом ватошник, потом...» «Ватошник? Тимошка? Да ведь он сыщик!» «Кому сыщик, а нам дружок. Еще раз, простите великодушно!» «Помни, я все знаю, но и виду не подам никогда, будто ничего не было. Прощай!» Крикнул я ему уже из калитки. При встречах спортсмен старался не показываться на глаза, но раз поймал меня одного на беговой аллее и дрожащим голосом зашептал. Обещались, Владимир Алексеевич, а вот в газете-то что написали? Хорошо, что никто внимания не обратил. Прошло пока. А ведь как ясно, феньку все знают за полковницу, оборона по имени-отчеству целиком назвали, только фамилию другую поставили. Его ведь вся полиция знает, он даже прописанный. Главное вот барон Ну, успокойся, больше не буду. Действительно, я напечатал рассказ в глухую, где подробно описал виденный мною притон, игру в карты, отравленного малинкой гостя, которого потащили сбросить в подземную клаку, приняв за мертвого. Только колосы в переулок назвал безымянным. Обстановку описал и в подробностях, как живых действующих лиц. Барон Доргфхаузен Отто Карлович – это действительно было его настоящее имя, а эпиграф к рассказу был такой. При очистке неглинного канала находили кости, похожие на человеческие.